Глава 66. 27 декабря 2013 года. Бостон. Особняк, где несколько ночей назад Стивен оставил тело Дженнифер Трауза, превратился в обгоревшие руины. Эта черная развалина совсем не была похожа на то роскошное и величественное здание, которое он видел. Для Стивена это поместье было единственным местом, где он мог их найти. Теперь же ему казалось, что пожар уничтожил единственную возможность добраться до «семерки», оставив только почерневшие стены и великолепный сад, похожий на шотландский луг, весь покрытый пеплом. Напротив того, что когда-то было центральным входом, были припаркованы шесть машин со спущенными колесами. «Не может быть», — прошептал Стивен. Он обошел дом, заглядывая в окна, но все было сожжено. Стекла расплавились, крыши и внутренние стены рухнули. Набирая силы, огонь питался внутренностями дома, пощадив только внешние стены и оставив вместо себя пустоту, равную той, что испытывал сейчас Стивен. Он еще раз окинул взглядом сероватый сад, Внезапно взгляд его упал на нечто, что поначалу осталось незамеченным. След, который начинался от одного из окон и тянулся к задней части особняка. Эта линия была такой яркой и четкой, что Стивену понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, что она здесь неспроста. На земле вокруг того, что осталось от окна, валялись осколки стекла. Стивен прошел по следу, который углублялся в сад примерно на сто метров и заканчивался странной насыпью. Он не мог понять, что это такое. На небольшом холмике лежала куча скомканной, окровавленной одежды. «Что это?» — удивленно спросил он, поднимая одну из вещей. Под серой толстовкой с рукавами, покрытыми засохшей кровью, лежал какой-то предмет. Он откинул одежду в сторону и увидел черный рюкзак, внутри которого, кажется, что-то было. Стивен засунул в него руку, опасаясь, однако, что обнаружит там какую-нибудь часть тела жертвы. Но внутри оказалось то, что взволновало его куда больше — книга со звездой на обложке. Он открыл ее и увидел столбцы записей, дат и имен. Стивену стало не по себе, а по телу с головы до пят пробежала волна холодных мурашек. Какое-то время назад ему казалось, что он давно уже потерял человеческую сущность, перестал ощущать горечь смерти, понимать милосердие, сочувствовать. Однако, начав перелистывать страницы и, потеряв счет именам и загубленным жизням, которые стояли за ними, Он содрогнулся от ужаса, и его чуть не стошнило. Он дошел до последнего листа, где на самой нижней строке было написано имя Дженнифер Трауза и стоящая рядом дата — 24 декабря 2013-го. Слезы выступили на его глазах. Он вспомнил, как бросил ее в особняке, не оставив ей никакого шанса на жизнь. В этот момент ужасное чувство вины и несчастья охватило его, и изо всех сил он закричал «Боже, прости меня!». Когда он набрался достаточно смелости, чтобы продолжить поиски какого-нибудь следа, который мог бы привести его к семерке, он снова взял книгу и принялся перелистывать страницы, пытаясь найти что-то необычное. И он нашел то, что искал. На обратной стороне обложки чьи-то пальцы вывели кровью. Солт-Лейк-Сити.